Глава шестнадцатая. Стражник-дезертир. Ефёдов крайне интересный старик. Мало того, что он совершенно не выглядит на свой возраст, так ещё и двигается, словно молодой, полной энергии юноша. Его движения меча точны и отточены, и всегда позволяют нанести следующий удар. В этом и заключалась главная особенность стиля формации клинка ветра. Стоило мне понять эту фишку, обучение пошло в разы шустрее. Один день тренировок для меня словно неделя практики, а четыре дня — всё равно, что месяц. Естественно, мастер заметил невероятный прогресс и подстроился под мой темп обучения, уже через день желая поднять сложность движения до продвинутого уровня. Утром этого дня он сообщил, что будет договариваться со стражниками, так как без их помощи нам не продвинуться дальше. Я практиковался дальше, ожидая его возвращения, однако вернулся он в некотором смятении. дэн твой прогресс невероятен, и чтобы идти дальше в познании моей техники, как я говорил ранее, обычной площадки недостаточно», — начал он издалека. По всей видимости, переговоры со стражниками прошли не так гладко, как он рассчитывал. «Начну с хорошего. Стражники нам помогут». «Однако это касается только завершающего этапа». «Добыча древесины на нас?» — догадался я о главной сложности. «Суть в том, что для продвинутой практики необходимо вкопать кучу столбов для тренировки техники, перемещения и координации. Мастер хочет соорудить нечто, достойное моего тамп роста, а это только по описанию неслабая такая конструкция. Без силы стражников нам не обойтись. Не вижу проблемы. Вон деревья схожу за топром и вырублю сколько нужно». Раз вся сложность состоит только в вырубке и перемещении деревьев, можно сказать, что переговоры прошли замечательно. Изначально я думал, что нам придётся всё делать самостоятельно, а это сложно, учитывая, что некоторые столбы весят в несколько раз больше, чем я. Опять же, конструкция будет сложной и многоуровневой, поэтому без помощи стражников тут не обойтись. Если я буду мучиться в каповый столб, то стражник способен просто вбить его в землю даже без ямы. Вот просто взять руками и вогнать, без предварительной подготовки. «Второе условие, выставленное стражей, ты должен разобраться с разбойниками». э чего?» Такое штампованное задание выглядело как усмешка. Как бы, ладно в играх, там это в порядке вещей. Мол бы без предыстории прошлого, однако здесь реальность, и появление разбойников обусловлено вескими причинами. Никто без острой на то нужды не пойдет против закона королевства. Тем более этот помойный мир срать хотел на ценность человеческой жизни. А значит, тебя убьют на месте, стоит только попасть со стражи, рыцарю или обычным наёмникам. Маги так вообще, думаю, хватают людей без разбора для своих экспериментов или отработки заклинаний. И всё же, чтобы недалеко от деревни появились разбовники, то которых прознали, они должны были стать знамениты. Путь от одного мирнзавца до целой организации долог и усеян трупами. И вообще, почему я? Там одного стражника хватит с головой. Почему сами не пойдут? Последний вопрос я озвучил. «В местах их появления есть следы магии, а по словам стражи ты обладаешь магическим даром. Это так?» «Так-то оно так. Только меня не хватит даже на одного стражника, даже не зная, о чём они думают. Стражникам плевать на слабых магов, а сильные не пойдут разбойничать. Похоже, среди лихого народа есть некто подобный мне». «Это условие стражи!» «Если хочешь узнать, за какие знания будешь сражаться, то могу показать». Он сделал мягкий шаг назад, и мне показалось, словно ноги старика нашли в воздухе опору. «Не нужно, уже видел. Стража сказала где искать разбойников. Мне не нужно показывать эффектное представление. Я уже решил, что хочу научиться у старика всему, что он умеет. И причин тут две. Первая. Он мне даже основу еще не показал. И вторая. Есть подозрение, что его стиль на самом деле навык, однако он не передаст его к кому попало, а мне нужен этот навык. Нет, только направление, где они оставили следы своей деятельности. Этого достаточно. Уже спустя некоторое время я был на месте, где разбойники устроили разбойное нападение. По первым же признакам можно было понять, что они наткнулись на путников и, прирезав их, забрали все ценности. Тела несчастных стражники уже похоронили. Мне осталось уповать лишь на магический след, так как эти консервы все тут истоптали. Мастеру не соврали, магические следы тут действительно есть. Если говорить простыми словами, то разбойник, владеющий магией, при использовании заклинаний оставил после себя мокрые места. Места, обильно измазанные маной. Такие остаются после попадания огненного шара или другой магической штуки, сотканной из маны и имеющей твердую форму. То есть разбойник как минимум владеет магией на том же уровне, что и я. То есть способен манипулировать сырой маной. Занятно. И чего подобного типа понесло в разбойники? Он мог стать отличным наёмником. Странно это. В поисках следов я начал нарезать круги вокруг места преступления, надеясь определить, куда они ушли. Думал, без проблем отыщу их, так как не сомневался, что после удачного дела они не станут заметать следы. Однако первым обнаружил место засады, причём определил его по магическому отпечатку. Разбойник, владеющий магией, предпочитает использовать лёд, как иронично выходит. Рогатый Они, мой первый противник, владеющий магией, и его заклинание имеет ту же стихию, что и второй. Когда, как я, предпочитаю швыряться огнём. Этот мир мне продолжает подкидывать штампованное дерьмо. Мир магии, чудес и потенциалом невероятной вариативности ситуации подсовывает то, чего можно предугадать. Если действовать по этой логике, разбойники должны быть в классическом для них логове. Вариантов три. Первое. Лагерь глубоко в лесу. Второе. Заброшенная хижина. И третье. Пещера. Первые два варианта можно сразу отсеивать. Разбивать лагерь не вариант. Их бы давно истребила агрессивная живность, ведь она — это живность. Даже на деревню напала без всякого страха. Хижин, помимо дома-алхимика, больше нигде нет, а старая мельница пустует. Да и стражники уже прошлись по всем местам интереса, если бы встретили разбойников, то я бы сейчас тут не торчал. Остаётся лишь вариант с пещерой. А ближайшая гора отсюда в двух часах пешего хода. Навскидку. Довольно близко, но вместе с тем на достаточном удалении, дабы у простого путника отпало желание тащиться туда и обратно. И даже так разбойники смогли найти свою добычу. Слишком невероятно для простого стечения обстоятельств. Путь до горы занял у меня около часа, так как я тупо бежал. Естественно, не забывал об осторожности и был окружен магическими щитами. С ними, находясь в непроходимых зарослях, сам для себя оказался подобием танка. Щиты плевать хотели на физические законы, и благодаря этому я пробивался сквозь кусты без особых трудностей а молодые деревья валил с такой лёгкостью, словно они состоят из мокрого картона. С большими деревьями всё обстояло сложнее. Их монолитная структура показывала, что всё же физика выигрывает, и есть предел той нагрузки, которую я могу приложить. На глаз там больше 20 тонн, что стало поразительным результатом. У меня даже появились идеи, как нестандартно использовать скрытые возможности магического щита. Им можно эффективно бить! С его помощью я могу многократно увеличить силу удара и поднимать значительный вес. Но если маны хватит. Ведь, оказывается, у него есть дополнительное потребление энергии в зависимости от мощности внешних воздействий. Мне уже не терпелось воплотить свои идеи в жизнь, и вот этот поход по душе наёмников сильно мешался. И, кстати, я оказался прав. Они действительно где-то тут, у горы. Когда людей много, то они оставляют следы». Людям свойственно гулять, а лихие молодцы с большой дороги так вообще живут этим. Поэтому не обязательно выходить на саму пещеру, следы найдутся в непосредственной близости от неё. Вот тут самое очевидное, что мне могло попасться — участок леса, множеством небольших горок, словно здесь очень активные кроты. Очевидно от того, что кроме как к местному сортиру я выйти не мог, не с моей удачей. Но даже так это можно списать на везение, и хороший шанс. Разбойники не уважают тяжёлый труд. Им подавай роскошную жизнь без забот, поэтому срут эти свиньи как минимум пару раз за день. Сиарава приходит сюда, копает ямку, в позе коршуна делает своё грязное дело. Отвратительно и прелестно. Засада в сортире. Что может быть профессиональнее? Ещё древние ниндзя забирались в угрюбную яму, в самое дерьмо, поджидая свою цель. И когда она подставляла жопу, теневой воин своим заточенным до остроты бритвы клинком наносил удар отработанным движением, прошедшим через годы тренировок. Фу, блин. Жёстко. У меня будет не так. Стоило разбойникам показать себя, я уже являл собой кустового воина, что затаился в зарослях и был готов мочить мерзавца в сортире. Тройка парней по внешнему виду напоминали классических разбойников. Неопрятные одежды, грязные тела и как минимум по три единицы клинкового оружия на каждом. Опасные, но вполне себе ожидаемые борцы. соткав несколько ледяных пуль, выстрелил ими в того, кто уже начал откладывать личинку, после чего вышел из своего укрытия, сформировав только один магический щит. Парни, увидев, как их друг завалился на землю, сперва рассмеялись, приняв гибель товарища за обычную неуклюжесть. И только когда до их сознания достиг топот постороннего, они прочитали истинный расклад ситуации. Взмахом меча на бегу рассёк шею второму и рванул к третьему. Парень даже штаны не стал напяливать, заметив меня, а сразу встал, вооружившись кинжалами. Один из них полетел в меня, но, ударившись об щит, отскочил, даже не повредив его. Секунда, и я ударом магического щита сношу разбойника, как если бы он ничего не весил, после чего прыгаю следом, обрушивая лезвие своего меча ему на голову. Это было быстро, но очень не элегантно Если бы мою манеру боя увидел мастер, то наверняка бы плюнул в лицо. Дерусь, как варвар. Вот что он сказал бы. Однако я не хотел, чтобы кто-то из этой тройки предупредил остальных. Даже если здесь бардак по организации безопасности, охранение они выставить должны. Обыск тел подарил мне ровным счетом ничего. Даже денег и тех не было. Оружие парней выглядит так же, как они сами. Ужасно. Даже трогать не стал. — Сперва перед нападением была мысль взять языка, однако отбросил эту идею. и, и так тут трупы оставил, а общий толчок — место очень популярное. Сюда придут новые посетители уже в течение часа. Ход в пещеру, где разбойники устроили свое логово, естественно, охранялся. Пусть это подобие часовых даже по сторонам не смотрело, они вполне могут поднять тревогу, им нельзя позволить это сделать. Были некоторые сомнения в том, как мне нужно поступить. Хрен с ними, с часовыми. Опасно соваться в пещеру. Пусть у меня магические щиты по кругу, я по-прежнему могу словить стрелу в глаз. Там, в замкнутом пространстве кривых коридоров, опасность может таиться в любой тени. Тот же тип, обладающий магией, возможно, способен своим заклинанием пробить мой щит. Хорошо бы обрушить свод или заполонить пещеру дымом. Однако я не знаю, есть ли там пленные». Не хотелось бы лишать их жизни только потому, что у меня недостаточно сил справиться со всеми разбойниками. Но выкурить их оттуда лишним не будет. На улице, среди деревьев, у меня куда больше шансов прикончить всех. Решение принта план составлен, можно начинать. Я уже готов был жахнуть по пещере огненными шарами, когда из неё вышел рослый тип с таким же мечом, как и у стражников. Он сразу же начал устраивать разнос часовым, оскорбляя их и чуть ли не пиная ногами. Он не маг, но в магическом зрении здоровяк смотрелся очень опасным типом. Если бы я пытался представить, как выглядит стражник-дезертир, то, наверное, именно такой образ стал бы перед моими глазами. И его присутствие сильно усложняет дело, как и то, что это лучший момент для атаки. Но я им не рискну воспользоваться. Пусть дезертир и отвлекся на подчиненных. Задержка перед попаданием в него огненного шара будет слишком большая. Лучше действовать по плану. Сидим тихо, наблюдаем. «Сука! Он пошёл в сральник! Ну ещё бы! Какая ещё причина может вытащить его из пещеры? Только это!» Мой план пошёл по бороде из-за естественных нужд местного начальника. Как это типично! Количество ледяных пуль, подготовленных для него, я не жалел, выдав максимум из своих возможностей. Он без брони, а значит, я в состоянии его ранить. А вот решиться действовать было ссыкотно. Стражники слишком опасны и перцы, чтобы выходить с ними в прямой бой, поэтому я тянул до последнего момента. Пули сорвались с места и впились ему в бок, заставив того в одно мгновение выхватить меч и прикрыться его широким лезвием, безошибочно определив, с какой стороны я атаковал. Огненные шары сформировались очень быстро, и один за другим упали в то место, где только что стоял разбойник. Он ушёл с линии атаки, воспользуясь навыком перемещения. Точно такой же навык используют стражи, что еще раз подтвердило мои предположения. И это сильно мне не понравилось. Очень сильно. Окружив себя щитами, выскочил из своего укрытия, разрывая опасную дистанцию с дезертиром и продолжая забрасывать его огненными шарами. Самое подшивое, что он и не думал отбивать их мечом, а действовал именно так, как нужно, просто уворачивался. Даже без навыка маневрирования этому хрену удавалось избегать моих атак, постепенно приближаясь у активных навыков есть время отката, какое я не знаю, и я понятия не имел, когда он его использует, чтобы обрушить на меня свой меч. Всё может случиться так, что я повторю судьбу бедолаги, встреченного у алхимика. Вот именно этого я и опасался. Так и случилось. Внезапно он оказался рядом со мной с уже занесённым для удара мечом. В этот краткий миг я успел очень хорошо разглядеть его лицо, полное решимости и уверенности в собственных силах. Мне было прекрасно и ясно, что его меч разрубит мои щиты как бумагу, да и меня вслед за ними, поэтому не придумал ничего лучше, чем уклониться в сторону и одновременно с этим поджигая плавающую в воздухе ману. Широкое и тяжелое лезвие прошло от моего носа в каких-то миллиметрах. Казалось, что я только что избежал знакомства с гильотиной, получив спасение в самый последний момент. Но она вернулась, ударив меня в грудь, сминая стальную пластину и отправляя в полет из созданного мной пламени. «Не знаю». Чего хотел добиться дезертир, но своей атакой он вышурнул меня из моря пламени, чьи языки за долю мгновения оставили по моему телу множество ожогов. Извернувшись в воздухе, подставил магический щит переприлежащейся скалой. Только сейчас я смог вздохнуть после удара и уже готовился ко второму заходу. Столкновение, жгучая боль проходит по всему моему телу, а у меня даже нет времени перевести дух. Отталкиваюсь от скалы, отпускаю меч, он мне только мешается спешки спешке формируя ледяные пули. Из пламени под яростный крик вырывается обожжённая фигура с занесённым мечом над головой. Пули срываются с моих рук и попадают в его руку, выставленную для защиты. Он словно не почувствовал попадания, но уже не успевал до меня достать, когда, как я, уже швырнул огненные шары на упреждение. И тут он швырнул в меня свой меч, да с такой скоростью, что на мгновение я потерял его из виду. Увидел его только тогда, когда полоса Стария попаданием плашмя надорвала мой магический щит. Повезло, очень и очень повезло. Попади хотя бы тупой стороной, я был бы уже разрубленным надвое. Удача сегодня явно не на стороне дезертира-стражника. Без своего меча он не более чем гора мышц. Опасен, дико опасен, но очень уязвим.